Глава 37 седьмая Головоструйных гидр, китов, что рядом на спинах держит океан, ужасен вид. У скалопендр броня сочится ядом, Единорог страшит других своим нарядом, Хвостов сплетением. Но злей всех рыба, чье имя смерть. Эдмунд Спенсер, Королева фей. Затяжные дожди плавно перетекли в февраль. 5 числа на Южной области обрушился самый жестокий шторм, какой только помнили в этих краях. В тысячах домов отключили электричество, обвалилась часть береговой стены, поддерживающей железнодорожную линию между Лондоном и Юго-Западом. Множество сельскохозяйственных угодий исчезло под струями воды, дороги стали реками, и в вечерних новостях каждый день показывали превратившиеся в моря серой воды поля и до половины облепленные грязью дома. Премьер-министр сулил финансовую помощь, аварийные службы пробирались на помощь жителям пострадавших районов, а высоко на холме, отрезанная от подтопленного Сент-Моза, Джон лишилась обещанного посещения Страйка и Люси, которые не могли до нее добраться ни по шоссе, ни по железной дороге. Изнуряя себя недосыпом и долгими часами работы, Страйк подавлял угрызение совести за то, что не съездил в Корнуолл до нынешнего разгула стихии. С мазохистским упорством он решил отрабатывать по нескольку смен кряду чтобы Баркла и Хатчинс могли взять часть отгулов, накопившихся за время его предыдущих поездок к Джон. Вследствие этого в среду вечером именно Страйк, а не Хатчинс, сидел в своем БМВ под бесконечным дождем близ жилища Эленор Дин в Стоук-Нью-Ингтоне. И именно Страйк увидел, как в дверь постучал и был впущен в дом человек в спортивном костюме. Всю ночь Страйк дожидался его появления. Наконец в шесть утра, прикрывая рукой нижнюю часть лица, тот вышел на неосвещенную улицу. Следивший за ним через очки ночного видения Страйк, мельком углядел, как Эленор Дин в уютном стеганом халате на прощание машет рукой гостю. Мужчина в спортивном костюме поспешил к своему Ситроену, все еще прикрывая подбородок правой рукой, и отбыл в южном направлении. Страйк следовал за Ситроэном вплоть до Райзинг-Хилл-Стрит в Пентонвилле, где объект припарковался и, засунув руки в карманы, что позволило детективу убедиться в отсутствии у объекта каких-либо травм лица, вошел в многоквартирный кирпичный дом современной постройки. Дождавшись, пока мужчина, целый и невредимый, не исчез в подъезде, Страйк зафиксировал, В каком окне через пять минут зажегся свет и только потом отъехал, чтобы вскоре припарковаться на Уайт-Лайон-Стрит. В столь ранний час многие уже шли на работу, наклоняя зонты для защиты от непрерывного косого ливня. Страйк опустил стекло машины, потому что даже его, заядлого курильщика, душил запах, висевший в салоне после ночного бдения. Хотя язык саднило от непрерывного курения, он тут же зажег очередную сигарету и набрал соло мориса. «Да, босс!» Страйк, которому не слишком нравилось обращение босс, до сих пор не придумал, как бы отучить Мориса от этой привычки, не выставив себя занудой, и только сказал «Хочу поменяться объектами. На сегодня забудь о жуке». Я только что отследил нового кренделя, который провел ночь у Эленор Дин. Он назвал Морису адрес. Третий этаж, квартира, крайняя слева, если стоять лицом к дому. Лет около сорока, сидеющие волосы, намечается Брюха. Разузнай о нем все, что можно. Разговори соседей, установи место работы, пошарься в интернете. Может, выяснишь его пристрастие». Чуйка подсказывает, что он и Б.Ж. таскаются к этой тетке с одной и той же целью. «Вот что значит птица высокого полета. Поработал одну ночь, и готово дело». Страйку также хотелось отучить Мориса от подхалимажа. Повесив трубку, он некоторое время сидел и курил, подставив лицо злому ветру и колючим ледяным струям дождя. Затем, проверив время, он понял — что его дядя Жаворонок уже не спит, и позвонил Теду. «Все хорошо, сынок», — сказал его дядя сквозь треск на линии. «Нормально. Как у тебя?» «А что мне сделается?» — ответил Тед. «Вот сижу, завтракаю. Джонни еще спит». «Как там она?» «Без изменений держится». «Как с продуктами? Вы там не голодаете?» «Продуктами обеспечены, не волнуйся», — сказал Тед. «Вчера малыш Дэйв Полварт столько притащил, что нам за неделю не съесть». «Как, черт возьми, он до вас добрался?» — спросил Страйк, зная, что Теда и Джон нынче отделяют от дома Полварта. Водная преграда в несколько футов глубиной. — Час пути на веслах прошел? Теда, похоже, это повеселило. — А послушать его, так в соревнованиях железный человек поучаствовал. Явился такой в непромокаемом костюме, рюкзак битком набит. Добрая душа этот, Полвард. — Это точно. Согласился Страйк, на секунду закрыв глаза. Не Полвард должен опекать его родственников, а он сам. С учетом прогноза погоды ему следовало проведать их раньше. Но вот уже несколько месяцев он жонглировал своей виной перед тетей и дядей, с одной стороны, и виной перед внештатными сотрудниками, загруженными сверхмеры, с другой, а более всего перед Робин. «Тед, я приеду, как только пустят поезда». «Конечно, я знаю, приятель», — сказал тэд «За нас не тревожься. Позвать ее не предлагаю, не хочу будить, но передам, что ты звонил. Она будет довольна». Измотанный, голодный и еще не придумавший, где бы позавтракать, Страйк с сигаретой в зубах написал СМС Дэйву Полварту, называя его прозвищем, которое придумал давным-давно, когда Дэйва в восемнадцать лет укусила акула. Тет только что рассказал про твое вчерашнее появление. Я перед тобой в неоплатном долгу, живец. Спасибо». Он щелчком выкинул окурок, поднял стекло и только успел завести двигатель, как зажужжал мобильный. Предвидя, что это ответ от Полворта, который наверняка интересуется, Когда это он стал таким голубком или бабой? Язык Полварта всегда был максимально далек от политкорректного. Страйк с улыбкой опустил глаза на экран и прочел. «Папа хочет тебе позвонить, когда удобно». Только после второго прочтения до Страйка дошло, что ему пишет Ал. Сначала он тупо удивился, потом... Тошнотой подступили злости глубокое презрение. Пошел ты! слух, сказал он телефону. Страйк вывернул из переулка и поехал дальше, стиснув челюсти и размышляя, почему именно сейчас, когда все его мысли были о родных, бескорыстно заботившихся о нем долгие годы, ему вдруг стал навязываться Рогби. Все сроки прошли, причиненный вред был непоправим. «Кровь такая осталась, сука, жидкой водицей!» Он думал только о хрупкой Джоан, заточенной в доме на пригорке среди половодья. С нею страйка не связывало ни одно общее звено ДНК, однако у него внутри, в корчах, сплетались злость и вина. Через пару минут он осознал, что едет по Кларкенуэллу. Заметив открытое кафе на Сент-Джон-Стрит, он припарковался и под дождем поспешил в тепло и уют, где заказал себе сэндвич с яйцом и помидором. Выбрав столик у окна, он сел лицом к тротуару и увидел отражение своей небритой каменной физиономии на фоне дождевых капель. Если не считать похмелья, у страйка редко бывали головные боли, но сейчас... В левой стороне черепа нарастало нечто похожее. Он сживал сэндвич, внушая себе, что от еды ему полегчает. Потом заказал вторую кружку чая, вытащил мобильный и взялся набирать ответ Алу, рассчитывая убить двух зайцев, раз и навсегда заткнуть Рогби и скрыть от единокровного брата и отца, насколько бередит ему душу их настырность. Я не заинтересован, слишком поздно. Не хочу с вами ссориться, но примите это «нет» как окончательное. Отправив сообщение, он тут же огляделся вокруг, чтобы хоть чем-нибудь занять свой опустошенный ум. Через дорогу светились красным и розовым нарядные витрины. 14 февраля было уже на носу. Ему пришло в голову, что он давно не получал известия от Шарлотты. С тех самых пор, как проигнорировал ее СМС на Рождество. Неужели она пришлет поздравление с Днем Святого Валентина? Видимо, ее желание общаться стимулировали годовщины и праздники. Машинально, не задумываясь о целях, но все с тем же стремлением к теплу, которое подтолкнуло его к этому кафе, Страйк опять вытащил из кармана телефон и позвонил Робин, однако у нее было занято. Опустив телефон в карман, но так и не приглушив напряжение, тревогу и жажду действий, он сказал себе, что не худо было бы извлечь пользу из нахождения в Кларке Нуэлле. Кафе находилось в шаговой доступности от амбулатории Сент-Джонс. «Интересно», — думал Страйк, — «многие ли из этих прохожих обитали здесь 40 лет назад?» сгорбленная старуха в плаще и с клетчатой сумкой на колесиках, седоусый мужчина, пытающийся взмахом руки остановить такси. Быть может, вот тот сик в челме, на ходу набирающий сообщение. Обращался ли хоть кто-нибудь из них к доктору Марго Бамбара? Мог ли хоть кто-нибудь из них вспомнить немытого заросшего мужчину по фамилии Эппл Торп? или как-то так, бродившего по этим самым улицам и уверявшего встречных, что своими руками убил докторшу. Отсутствующий взгляд Страйка упал на мужчину, бредущего странной разболтанной походкой по другой стороне улицы. Его мокрые от дождя редкие бесцветные волосы липли к голове. Без плаща, без зонта. Он шел в фуфайке с изображением Соника на груди. Отсутствие верхней одежды, неуклюжая походка, безмятежно-детский взгляд, приоткрытый рот, стоическое равнодушие к сырости — все это наводило на мысль о психическом расстройстве. В тот миг, когда он исчез из поля зрения, у Страйка задребезжал мобильник. — Привет. Ты звонил? — спросил Робин, и Страйка слегка отпустила напряжение. Он решил, что чай все же благотворно действует при головной боли. Звонил, да, просто с последними данными. Он рассказал ей о мужчине в спортивном костюме, который оставался на ночь у Эленер Дин. И, уходя, прикрывал рот рукой? Это странно. Вот-вот. В этом доме определенно творится что-то не то. Я поручил Морису по возможности что-нибудь нарыть на этого нового персонажа. — Пентон Виль совсем рядом с Нуэлом, заметил Робин. — Где я сейчас и нахожусь? — В кафе на Сент-Джон-Стрит. Ду — Ду... Думаю... На страйка напала зевота. — Извини. — Думаю, раз уж я в этом районе, могу здесь поспрошать насчет покойного Эплторпа. торпа Попробую кого-нибудь найти, кто помнит эту семью или знает, что с ними могло приключиться. «Каким же образом?» «Погуляю по району». В этот миг Страйк содрогнулся от боли в колени, заглянув в торговые точки, с виду не новые. «Я...» Он опять земнул. «Я знаю...» «Шансов мало, но у нас и нет больше никого, кто взял бы на себя убийство Марго». — Да ты ведь, наверное, без сил. — Бывало хуже. — Ты сейчас где? — В офисе, — ответил Робин. — И у меня есть кое-что новое по бамбара, если уделишь пару минут. — Давай, — сказал Страйк, довольный, что может оттянуть момент выхода под дождь. — Ну, во-первых, я получила мейл от мужа Глории Конти. Помнишь, она работала в регистратуре и последний видела Марго? — Сообщение короткое. — «Уважаемый мистер Элла Кот, «Мистер». Имя Робин часто сбивает людей с толку. «Пишу по просьбе моей жены, которая сильно удручена вашими обращениями. У нее нет никаких доказательств, равно как и сведений в отношении Марго Бамбара, и вы причиняете нам неудобства, используя мой служебный адрес. Наша семья ведет замкнутый образ жизни и не собирается его нарушать». Хотелось бы получить от вас заверение, что вы никогда более не потревожите мою жену. С уважением Юго Жобер. Любопытно. Согласился Страйк, почесывая свой небритый подбородок. Почему Глория сама не отвечает по мейлу? Так сильно удручена. Интересно, от чего же она так удру... То есть расстроена? Не потому ли? Робин начала отвечать на свой собственный вопрос, что мы обратились к ней через офис ее мужа. Но я писала ей в Фейсбуке, она не откликнулась. Ты знаешь, я думаю, имело бы смысл попросить Анну выйти с ней на связь. Дочь Марго получше нас может затронуть ее душевные струны. Набросай, пожалуйста, еще один запрос и скинь его Анне. Узнай, разрешит ли она тебе воспользоваться ее именем. А что? «Хорошая мысль», — сказала Робин, и Страйк понял, что она делает себе пометку. «Теперь новость получше. Когда ты мне сейчас звонил, я разговаривала со второй по старшинству дочерью Вильмы Бейлис, Майей. Кажется, она директор школы. Думаю, мне удастся подбить ее на новую встречу. Она побаивается старшей сестры, но надежда есть». «Отлично», — похвалил Страйк. — Я бы и сам хотел побольше услышать о Вильме. — И еще одно, — продолжил Робин. — Только ты, наверное, скажешь, что это дохлый номер. — Я-то, который только что поведал тебе о своих планах пройтись по району и поспрашать насчет одного покойника, психа по фамилии Эппл Торп, но не совсем. Заметил Страйк, и Робин рассмеялась. — Так, хорошо. Вчера вечером я опять сидела в интернете в поисках Даутвейта. И нашла этот старый сайт «Воспоминания о Батлинсе», на котором общаются аниматоры, вспоминают старые встречи, организуют новые и так далее. Ну, ты понимаешь, всякие такие штуки. Так вот, я не смогла там найти ни одного упоминания о Даутвейте или Джексе, как он себя называл в Клектоне он си, но при этом наткнулась, она осеклась. Возможно, это не имеет никакого отношения к делу и не уверена, Помнишь ли ты, но что же случилось с Марго Бамбара, цитируется девушка по имени Джули Уилкс. Она говорила, что поражена скрытностью Стиви Джекса, который не сказал друзьям, что был фигурантом дела о пропавшей женщине. — Да, помню, — сказал Страйк. — В общем, девушка это утонула, — продолжил Робин, — утонула в летнем лагере в конце отпускного сезона 85 -го года. Однажды утром ее тело нашли в плавательном бассейне. Их группа обсуждала ее смерть на своем сайте. Предполагается, что девушка напилась, поскользнулась, ударилась головой и сползла в бассейн. Вероятно, это было роковое невезение», — добавила Робин. «Но не слишком ли часто рядом с Даутвейтом умирают женщины? Его замужняя подруга совершает самоубийство». Его участковый врач бесследно исчезает, а потом эта утопленница. Куда бы он ни поехал, случается смерть от невыясненных причин. Это как-то подозрительно. — В самом деле подозрительно, — согласился Страйк, хмуро созерцая дождь. Он хотел обсудить, где может прятаться Даутвейт, но Робин от волнения его опередила. — Послушай, у меня к тебе есть одна просьба, но ничуть не обижусь если ты скажешь нет макс который сдает мне комнату помнишь актер он прошел кастинг в какой то телепостановке на роль бывшего солдата и не знает с кем бы проконсультироваться короче он спрашивает не согласишься ли ты прийти на ужин чтобы он смог задать тебе несколько вопросов ого страйк был удивлен но не бесприятности да хорошо когда «Я понимаю, в последнюю минуту сложно, но что, если прямо завтра? У него сроки поджимают?» «Да, наверное, получится», — сказал Страйк. Он был готов выехать в Сент-Мос при первой же возможности, но вряд ли дамбу отремонтируют к завтрашнему дню. Когда Робин повесил трубку, Страйк заказал третью кружку чая. Он сознательно тянул время. Если он всерьез собирался побродить по Кларкену Эллу в поисках кого-нибудь из знакомых, ныне покойного человека, взявшего на себя убийство Марго, не мешало бы уточнить его фамилию, а поскольку Дженнис Битти все еще отдыхала в Дубае, обратиться за помощью оставалось только Кайрин Хиксон. Дождь усиливался. Минуту за минутой Страйк откладывал телефонный звонок, наблюдая, как сквозь струящуюся пелену дождя движется транспорт, как пешеходы выбирают себе дорогу на тротуаре, испещренном лужами. А сам размышлял о давней смерти молодой аниматорши, которая ударилась головой и утонула в плавательном бассейне. «Вода везде», — написал Билл Телбот, в своей астрологической тетраде. Страйк приложил немало усилий, чтобы расшифровать эту конкретную запись. Он пришел к заключению, что Телбот имел в виду группу водных знаков, связанных, очевидно, со смертью некоего Скорпиона. «Почему?» — задал себе вопрос Страйк, прихлебывая чай из третьей кружки. «Скорпион — это водный знак». Скорпионы живут на суше, в жарких странах. Да и умеют ли они плавать? Ему вспомнился большой знак рыбы, который Телбот в своих записях использовал вместо имени Айрин и на определенном этапе называл «звездным китом». Взяв мобильник, Страйк набрал в гугле это словосочетание. «Созвездие кита», — прочел он, — получило свое название в честь морского чудовища, убитого Персеем при спасении Андромеды от Посейдона, бога морей. Оно принадлежало к области неба, известной как море, куда входили и многие другие связанные с водой созвездия, включая рыб, водолея, водоноса и козерога, козла с рыбьим хвостом. — Да уж, вода везде. Астрологические записки стали накручиваться на его мыслительные процессы, как старая сеть наматывается на винт судна. Эти убийственные сочетания смыслов и бессмыслиц отражали, по мнению Страйка, популярность астрологии как таковой, которая не чурается лести и раздает заверение, что твои мелкие заботы не безразличны огромной Вселенной, а звезды или мир духов — «Указывает тебе путь туда, куда не способны привести ни усердный труд, ни рассудок». «Хватит», — решительно сказал он сам себе. Набрал номер Айрин и, слушая гудки, представил себе ее мобильный около вазы с ароматической смесью высушенных лепестков, перегруженной украшениями прихожей с розовыми в цветочек обоями и толстым розовым ковром. В тот самый момент, когда он со смесью облегчения и сожаления понадеялся, что ее нет дома, она ответила Четыре четыре «4459», — трелью вывела она, как в музыкальной заставке. Джон точно так же отвечала по домашнему телефону, называя звонящему набранный номер. «Это миссис Хиксон. «Слушаю вас!» «Это Корморан Страйк». «О, кого я слышу!» В ее возгласе звучало изумление. «Я тут подумал. Быть может, вы сумеете мне помочь?» Начал Страйк, доставая и открывая свой блокнот. «Во время нашей предыдущей встречи вы упомянули пациента амбулатории Сент-Джонс по фамилии Эптон или Эплторп. «Да. И что дальше?» Который заявлял, что он... «Убил Марго, да!» Перебила она. Стреть бела дня остановил Дороти!» «Да-да». «Но она подумала, что все это полная чушь. Тогда я ей сказала, а вдруг он и впрямь убийца Дороти!» «У меня не получается найти ни единого человека с такой фамилией, жившего в этом районе в 74-м году!» Перекрикивал Страйк. «Вот я и подумал, вдруг вы перепутали его фамилию!» «Вполне возможно!» Согласилась Айрин. «Да и то сказать, времени-то сколько прошло? Вы справочник не полистали? Не справочник, а интернет страницы Тут же поправилась она. «Онлайн-документы и все такое». Затруднительно искать по ошибочной фамилии. Страйк едва сдерживал ожесточение и сарказм. «В данный момент я нахожусь поблизости от Кларкину Элл Роуд. Помнится, вы говорили, что он проживал где-то здесь». «Ну, болтался тут постоянно, вот я так и подумала». «Он был приписан к вашей амбулатории, верно? Имени его вы случайно не зап...» «Хм, надо подумать. Вроде как Гилберт или... нет, боюсь, не припомню. Торп, Эпплтон, Эптон. Местные узнавали его по виду. Он так странно выглядел». «Длинная борода, сомнимытое и так далее и тому подобное. Иногда с ним еще мальчонка ходил». Айрин оттаивала. «Забавный такой право слово. «Да, вы говорили». «Лупоухий! А ведь он, сынок-то, вполне возможно еще жив. Но не иначе как... Ну, вы же понимаете...» Страйк выжидал, но ему, очевидно, предлагалось самому додумать конец фразы. «Не иначе как...» — подсказал он. Ой, да вы сами понимаете, живет в богадельне. Где-где? В приюте каком-нибудь или в дурке, раздраженно объяснила она, как будто страйк тупил. Как тут вырастешь нормальным, если у тебя отец наркоты и мать чокнутая? Мне дело не что скажет Джен. Джен особая статья. Ну, она не виновата, ее семья, у них другие мерки, и ей нравится пускать пыль в глаза посторонним. Да все мы таковы. «Но в конце-то концов, вам правда нужна или что?» Страйк заметил, как среди бессвязных фраз поблескивает направленное на ее подругу тонкой глазлобы. «Вы нашли Дакварта?» спросила Айрин, перескакивая на другую тему. «Да, Утвейта». «Ох, я же вечно такая хихоньки да хахоньки». «Сейчас она потеплела». Услышав голос детектива, она была далеко не в восторге, но, по крайней мере, с ним можно было поговорить. «Я бы так хотела узнать, что с ним сталось, честное слово. Он ведь был непрост, доложу я вам. В разговоре с вами Джен это замяло, но на самом деле расстроилась, понимаете? Когда он оказался голубым, у нее была к нему слабость. Когда мы с ней познакомились, она жила очень уединенно» мы пытались ее пристроить мы сэдди да вы говорили но никто не хотел брать ее с ребенком а джен была слегка ну вы понимаете когда женщина долго одна у нее появляется не то чтобы отчаяние а прилипчивость какая то но ларри не возражал и хотя ларри был не совсем еще кое о чем хотел вас спросить Но жениться на ней тоже на отрез отказывался. Он пережил тягостный развод. Это касается лемингтон Спа. Вы наверняка уже навели справки в Богнор Рэджесе. Простите, не понял Страйк. О, да, утвети. Он ведь в кемпинге обосновался. В Богнор Реджис переехал, разве не так? В Клэктоне он в Си, сказал Страйк. «Или он обосновался и в Богно Реджесе тоже?» «Как это тоже?» «В Бога душу мать!» «Почему вы думаете, что Даутвейта когда-нибудь заносила в Богно Реджис? Потирая лоб, с расстановкой выговорил Страйк. И «Я подумала? А что, разве его туда не заносило? «Насколько мне известно, нет». Но мы знаем, что в середине 80-х он устроился на работу в Клэктон-он-Си. — Ой, кто-то ведь не рассказывал. А эти старомодные приморские, они все как две капли, ну вы понимаете? Страйк вспомнил, что вроде как спрашивал и Айрин, и Дженнис, есть ли у них хоть малейшее представление, куда мог уехать Даутвейт, бежав из Кларка Нуэлла. И обе сказали, что не знают. — Как вы узнали, что местом его работы стал Клэктон-он-Си? — спросил Страйк. — Мне Джен сказала. После мимолетной паузы ответила Айрин. — Да, наверняка мне Джен сказала. Она ведь была ему соседкой, вы же понимаете. А потому неплохо его знала. Да, мне кажется, она пыталась разузнать, куда он отправился, когда съехал с Персин в стрит Беспокоилась о нем. Но это произошло через одиннадцать лет. — возразил Страйк. — Произошло что? — Он отправился в Клэктон-Он-Си только через 11 лет после того, как съехал с Персен-Вальд-Стрит, — повторил Страйк. — Когда я вас обеих спрашивал, знаете ли вы, куда он уехал, — но вы же имели в виду сейчас, правда? — спросила Айрин. — Где он сейчас? — Не имею представления. Вы, кстати, не поинтересовались этой историей с Лемингтон-Спа? Тут она рассмеялась и сказала «Ох уж эти приморские городишки!» «Нет, погодите, Лямингтон-спа, он ведь не на побережье!» «А, ну вы же понимаете, я хочу сказать не у воды, а я страсть как люблю воду! Вода — это гринвич!» «Эдди, как увидел этот дом, сразу понял, что мне тут понравится!» «А так приключилось там что-нибудь в этом Лямингтон-спа или Джен все выдумала?» — Миссис Битти ничего не выдумала, — ответил Страйк. — Мистер ремидж определенно видел пропавшую. — Ой, я не то хотела сказать. Я не имею в виду, что Джен это выдумала. Нет. Айрин мгновенно начала сама себе противоречить. Я просто имею в виду. Вы же понимаете, что Марго, как ни странно, оказалась в этом городке в Лемингтоне. Вы обнаружили какую-нибудь связь? Скользь спросила она, или. Пока нет, ответил Страйк. А вы-то, случаем, не вспомнили что-нибудь о Марго и Лемингтон Спа, нет? Я? Господи, конечно, нет! Откуда мне знать, как ее туда занесло? Ну, иногда люди что-нибудь припоминают после разговора с нами. А вы после этого не беседовались, Джен? Нет, отрезал Страйк. Не знаете, когда она вернется из Дубая? — Не знаю, — ответила Айрин. — Везет же некоторым, правда? И я бы не прочь прихватить чуток солнышка, а то у нас зима такая. Но для Джен это не в коня корм. Солнечная ванна она не принимает, а я, в отличие от нее, не готова летать на такие расстояния эконом-классом. Удивляюсь, как она там не свихнулась полтора месяца, да еще с невесткой. «Неважно, какие у тебя с ней отношения, но так долго!» «Ну, пожалуй, лучше я вас отпущу, миссис Хиксон. «Вот и славно!» — зачистила она. «Вот и хорошо! Желаем вам всяческих успехов!» «Спасибо!» — сказал Страйк и повесил трубку. Дождь барабанил в оконное стекло. С тяжелым вздохом Страйк направился в туалет, еле-еле дотерпев до этого момента. Расплачиваясь по счету, он краем глаза увидел, как мимо окна проходит мужчина в фуфайке с сонником, причем по той же стороне улицы, где находилось кафе. Теперь он шел в обратную сторону и тащил в руках два объемистых пакета с продуктами из супермаркета Теска, двигаясь все той же странной расхлябанной походкой. Волосы его все так же липли к черепу, рот был слегка приоткрыт. Страйк проводил его взглядом. Дождевые капли падали с пакетов и смочек его невероятно больших ушей.